В качестве первого шага к повторному соблазнению Тэш, Айвон приготовил к ее возвращению отличный ужин, который все ждал и ждал, медленно подсыхая. Прошло уже три часа с того времени, как она обещала вернуться домой, когда, наконец, дверь открылась и послышались голоса. Айван угрюмо поднялся с диванчика, складывая губы в улыбку, но улыбка пропала, когда Тэш вошла не одна, а в компании Риш и Байерли. Причем последние были в самом разгаре злобной ссоры. «И хватит втыкать жучки мне в прическу!» — рявкнула Риш Бая. «Тебе что, двенадцать лет?» «Если бы ты просто поговорила со мной, нам не было бы нужды в таком окольном способе связи». Обычно медовый голос Бая на сей раз дал сбой. «А с чего ты вообще взял, что нам нужно поговорить? Если мне потребуется говорить с тобой...» — Я поговорю. Не сомневайся. ты ж потерла виски, словно у нее болела голова. — Привет, Айван Ксав, — скучным голосом произнесла она. Она не сделала попытки ни поцеловать его, ни крепко обнять, что было еще более очаровательной привычкой, учитывая ее дивное сложение. — Извини, я опоздала. Все дела? — Какие дела? — Просто дела. — Тогда поужинаем, — жизнерадостно предложила Айван. — Ага. Похоже, тут все страдают от низкого уровня сахара в крови. — Я поздно обедала, — ответила Тэш. — Я возвращаюсь в отель, — заявила Риш. Айван не успел даже вымолвить «О, отлично!», как она добавила. — Ты со мной, Тэш? Или предпочитаешь остаться здесь для допроса? теш одарила Айвана гримасой, имевшей мало общего с улыбкой, и устало махнула рукой. — Да, хорошо. — Погоди! — Воззвал айван когда они развернулись, а Бай за ними по пятам. «Когда ты вернешься?» «Не знаю». «Ну, спать ты придешь сюда? Мне ждать?» «Не знаю». «Я не вернусь», — отрезала Риш. «Буду спать в комнате с Зуми и Жемчуг. Наверняка в отеле мне смогут выдать гелевый матрас или что-то вроде». Она смерила Байерли свирепым взглядом и прошла мимо, не повернув головы. «Ты ж грустно поплелась за ней». Дверь снова закрылась. Настала тишина. Айвен с Байем уставились друг на друга. «Не ты ли должен быть бойким и обходительным СБшным агентом?» — поинтересовался Айвен. Байерли грязно выругался. В некоторых обстоятельствах это чересчур. Она заявила, что дает мне отставку. Наверное, не стоило пытаться задавать ей кое-какие осторожные вопросы во время секса ей не понравилось. — А-а-а, — отозвался Айван, мысленно корректируя свои планы на дальнейшее, если это дальнейшее вообще будет. Но я же чуть не свихнулся от любопытства. Три дня подряд арквы передавали меня с рук на руки, и каждый таскал по городу, фактически, в никуда. Стоило ли стараться так сильно, если бы им было нечего скрывать? Конечно, если это не просто розыгрыш. Он шумно выдохнул, расслабился и плюхнулся на диван. Айвон засунул руки в карманы и неохотно последовал его примеру. «А ты не мог вызвать подкрепление?» «Уже вызвал». Байза прокинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. «Похоже, СБ на этой неделе занята. Все департаменты — галактический, комарский, внутренних дел. Во дворце дипломатической конференции на высшем уровне. В деловой части города большое совещание по вопросам безопасности комсети, а наша дрожайшая Лаиса готовится ехать с кронпринцем на Камарру к его дедушке с бабушкой. Да, мне обещали помощь в конце недели. Или через неделю. Может быть. А пока я предоставлен сам себе. Я один против прожорливой толпы твоих родственничков. Он открыл глаза и воззрелся на Айвана с незаслуженным упреком, перед которыми меня уже заложили. Айван редко видел, чтобы от Бая исходило столько эмоций сразу. Если точнее, эмоция была всего одна — досада. Но все же лапочка Байерли был определенно выведен из себя. — Я подлизывался к ним всем по очереди, — рассказывал Бай, снова закрыл глаза и обращаясь явно к потолку. Обложил весь отель, расставил жучки, только с них приходила либо откровенная чушь, либо смазанный белый шум. Ладно, жучки они обнаружили. Бог мой, чего я еще не попробовал? Айван помедлил. Саймон. Бай попытался поднять голову, но уронил обратно. Однако глаза открыл. Ты что, спятил? Нет, послушай. Айвон написал ему свой вчерашний визит в сквер перед зданием СБ, танцевальную репетицию и уличное представление Саймоновской СБ, а также пересказал некоторые уместные фрагменты странной беседы, состоявшейся у него сегодня утром с бароном и баронессой. байсел ровно, зажав ладони между коленями, и напряженно слушал. — Готов поклясться, у Саймона с Шивом разворачивается какая-то сделка, — подытожил Айвон. — Или что-то вроде. Еще с того первого вечера в кабинете Саймона. Арквы считают, что там, под зданием СБ, зарыто нечто. Но что ради всего святого? Не знаю. Что-то достаточно крупное, чтобы денег хватило на небольшую войну. И достаточно старое. Боюсь предположить, насколько старое, но, скажем, столетней давности. Возможно, времен оккупации. Или, я должен сказать, времен девятой сатрапии то есть еще до того, как здание СБ было построено. Саймон должен быть в курсе. Но вспомнит ли он? — Если Саймон или он что-то такое разузнал, не стоит толкать его под локоть, — твердо заявил Бай. — Я не так в этом уверен. Бай сощурился. — Я думал, он только изображает, что у него не все в порядке с головой. Так, Бай это давно понял. Еще одно очко в его пользу изображает и заставил пол столицы поверить что у него крыша поехала а моя мать при нем что то вроде няньки а заодно верят и те кому эти полстолицы докладывают верно но порой он у него случается короткое замыкание совсем крошечное. ты лишь тогда можешь понять что на этот раз он не притворялся когда он пытается это скрыть а, -а, -а бай нахмурился — Да, тебе лучше знать, ты с ним ближе общаешься. Скорее, общаюсь с матерью. У нее эдакое выражение в глазах, всякий раз, как она его прикрывает. Но это ведь просто небольшие провалы в памяти, так? — Это Элиан. Хочешь попытаться угадать, что творится у него в голове? — выложил свой козырь Айван. — Или хочешь пойти и спросить? — В конце концов, именно это Саймон однажды недвусмысленно посоветовал Айвону сделать. — А если бывший, самый, авторитетный человек Бараяра дает тебе совет? — Не хочу, — честно ответил Бай и выдержал паузу. — Но пойду, если ты пойдешь со мной. — Мы что, пара дамочек, которым нужна компания, потому что поодиночке они в туалет не ходят? — Кстати, зачем женщины ходят туда вместе? — — Айван мрачно пояснил. — Делия Галени, когда еще была куделкой, как-то рассказывала мне, что там они перемывают косточки своим кавалерам. — Правда? — заморгал Бай. — Не уверен. Возможно, в тот раз она просто пыталась от меня отделаться. а, -а, -а это в ее духе. Байерли вяло махнул рукой. — Ладно, тогда веди. Айван вздохнул и помог ему встать с дивана. А потом первым делом заставил доесть вместе с ним засохший ужин. Рассушай он его, черт возьми, приготовил. Хотя никаким соблазнением тут и не пахло. Тарелки он оставил в раковине.